«Не больно много рассказывать придется», — призналась девчонка. «Года четыре назад неподалеку от пролива берег размыло. Земля в этом месте прям пластами на пляж отваливалась и падала. Ну и обнажилась вот эта. Я к морю ходила, смотрю, что-то из склона торчит полукруглая. Землю счистила, вроде железяка какая-то, неизвестная. Я ее откопала, поглазела немного, да и бросила. А в прошлом году вдруг вспомнила, когда мы с приятелем гуляли. Я ему и показала: "Смотри-мол, какая штуковина запятная. Хорошо бы её, говорю, расковырять до да взглянуть, чего внутри за машинерией прячется". В общем, пригнали мы грузовичок, на брезенте эту штукенцу наверх втянули, погрузили и привезли в мастерские у второго цеха. Но второй цех буквально на завтра закрыли, и почти полгода туда не было доступа. В мастерские, понятно, тоже. И как-то весь наш исследовательский пыл постепенно угас. а уже позже, когда я окончательно поняла, что Корней – поганый техник, решила я эту штуку на всякий случай припрятать до лучших времен. Вдруг пригодится. Ну и припрятала. Пригодилась она, как думаете? «Это все, что ты знаешь?» – спросил Геральт, как всегда, когда общался с малознакомыми живыми. «Преувеличенно сухо». «Все. А прежде ничего похожего в окрестностях не находили?» «Если и находили, то мне об этом ничего не известно». "М-да", пробормотал Ламберт. "Интересно, помогли бы нам красноголовки, если бы он не протух". Несколько секунд Геральт размышлял, не обратив внимания на риторический вопрос, потом повернулся к Ламберту. "Не знаю, как тебе, а у меня прямо руки чешутся залезть в сеть и запустить поиск". Ламберт хмыкнул. "Давай-ка я эту штуковину сначала сфоткаю, а потом уж пойдём". Напарник сделал пару снимков. Хорошо, что камера в его мобильнике была из новых, со вспышкой. Всё, можно идти. Герльд уронил на пол бесполезный багаж и вышел наружу. Ламберц с Валентиной за ним. А запереть-то уже не получится, заметил Ламберц, крепя дверью. Дверь затворилась, как и в первый раз, плотно, без щелей. Но открыть её теперь мог всякий Валентина неожиданно выудила из кармана робы мелок, несколькими уверенными движениями намоливала на ржавчине череп скрещённые кости, размашисто написала чуть ниже опасно. "Ну хоть так", вздохнул Ламберт, покосился на Геральта и сразу заторопился. "Пойдём, пойдём, Вижу зовёт тебя верный Ноут и всесильный поисковик". Они сделали всего по нескольку шагов, когда Валентина вдруг спросила: "А что такое красноголовки?" Геральт с подозрением поглядел на неё. Зачем тебе и вообще, откуда ты это слово узнала? Да слышала раньше от местных бандитов. А тут вот Ламберт помянул, и ж ты, подумал Геральт с неудовольствием. Всё-то ей интересно. Да пуля-то специальная ведьмачья, вернебойная, проворчал Ламберт. Вполне обычная, только очень мощная, подумал Штайна. Нельзя сказать, чтобы Геральт одобрил подобную словохотливость напарника. Однако ничего особенно плохого всё же не усмотрел, поэтому развивать тему не стал. Зато Валентина интуитивно почувствовала неудовольствие Геральта, и язычок тут же прикусила. Её по дороге больше ни о чём не расспрашивали, она и молчала. Ламберт периодически что-то насвистывал. Перед библиотекой девчонка остановилась, требовательно поглядела Геральту в глаза и напомнила негромко: "Не забудь, ты обещал, ведьмак. Я помню." У Грима отозвался Герльд. Да, буркнул Герльд, чуть отодвинув ноутбук. У тебя тоже ноль, абсолютный. Скучным голосом отозвался Ламберт, зевнул и потёр усталые глаза. Слушай, ну так же не бывает. Новые машины не возникают ниоткуда. Какие-то данные о технологическом цикле обязательно должны всплыть в сети. Ерунда какая-то. Мне уже начинает казаться, что будочка и этот шахнуш тот, жеванный летающий блин нам почутились. — Кстати, о полете, — немного оживился Ламберт. — Ты представляешь, как его можно реализовать в таком рабочем объеме? — Я — нет. — Я тоже нет, — вздохнул Герлит. — И это нравится мне меньше всего. — Ну пусть. Ламберт встал из-за стола и принялся расхаживать по номеру, от окна к двери. Одно мы все же выяснили. два, в общем-то, неплохих ведьмака не представляет, с чем столкнулись. Ты можешь предположить сколько-нибудь позитивную программу дальнейших действий. Лам, не говори красиво, Геральт поморщился. И прекрати мельтешить, и так глаза в кучку. У меня ноги затекли, и задница тоже, надо походить. Ну ладно, ладно, ходи, со вздохом позволил Геральт. А что до программы, её у меня не то чтобы нет. «В принципе, понятно, как следует поступить с этим диском, погрузить в машину и увезти в Арзамас, но мы, собственно, еще не доказали, что этот диск как-либо связан с комбинатскими напастями». «А запись?» Ламберт остановился напротив Геральта, сунул руки в карман и брюк, и принялся раскачиваться с пяток на носки. «Очень похожий диск расстрелял трос между плавкраном и поднятой баржей». «Похожий, да не похожий?» Геральт скептически покачал головой. «Ты размеры прикидывал?» «Прикидывал. И?» «Ну, если расстояние между маяком и этой хреновиной принять за...» «Короче, дядя!» «Метра полтора». «О-о-о!» Геральт многозначительно воздел к потолку указательный палец. «А блин в будочке?» «Меньше метра. А что, собственно, это доказывает? Может, у них несколько размерных классов, у этих дисков?» «Аккам бы тебя не понял». «Который Аккам? Схоласт?» «Поинтересовался Ламберт». «А бывают другие?» — иронически хмыкнул Геральт. «Бывают. У меня половинчик ей знакомый, в Запорожье обитает. Нуно оккам. Рекомендую». «Лам, не Юли». «Ну хорошо». Ламберт неожиданно сделался покорным, даже кротким. «Да, размеры не совпадают, но в целом наличие разных размерных классов не кажется мне умножением сущностей. Есть ведь дамские пистолетики, а есть, к примеру, крок». От чего бы дискам не иметь несколько модификаций, что мешает-то? Если по-хорошему ничего не мешает. Вынужден был признать Гэральд. Ну ладно, допустим, диск в записи и диск в будочке близкие родичи. Давай попробуем составить непротиворечивую модель происходящего. Зачем диску спирт? Топливо, предложил Ламберт не очень уверенно. Гэральд недовольно поморщился. Топливо, проворчал он. Возможно, конечно, но ты сам подумай, какая нужна энергия, чтобы поддерживать в равновесном состоянии над почвой такой не маленький блин, а? а ведь большому диску энергии понадобится больше. А кто сказал, что большой диск способен летать? Может, он только плавает. А того и размером побольше. А мы видели сухопутную модификацию. Акам, дружище Акам. А ину тебя с твоим Акамом отмахнулся Ламберт. Предложи что-нибудь получше. Спирт вряд ли обеспечит достаточной энергии для полёта, задумчиво произнёс Герльд, и тем более для парения на месте. Даже не зная принципа, благодаря которому эта штуковина летает, я уверен, она работает не на спирте. Тут нужно что-нибудь посерьёзнее. Угу, Ламберт скептически ухмыльнулся. Например, термояд. А что термояд? ничуть не смутившись ответил Герльд. Пусть мы и не понимаем принципов его работы, в конце концов, почему нет? А кам, дружища кам, злорадно садил на парника Ламберт и не выдержал, засмеялся. Герльд поднял руки, словно сдавался в плен. Уел, так и да. Он некоторое время помолчал, потом всё же решил озвучить уже не раз посещавшую его мысль. Ладно, жизнь с ним с принципом полёта. Я вот о чём подумал. Самим диском спирт может быть не особо и нужен, хоть в качестве топлива, хоть в качестве протирки. А вот тому, кому эти диски служат, Ламберт живо заинтересовался. Ты хочешь сказать, что диски лишь эффекторы и что у них есть база? Я бы не стал сбрасывать со счетов подобную возможность, ответил Герльд. Меня эмерки, о которых Пигглица техник рассказывала, надо умили. Носитель базы и некоторое количество модулей эффекторов очень популярный форм-фактор для многих автоматических систем. А главное, достаточно сложная система вполне может наладить регулярное воровство спирта с комбината. Правдоподобно, согласился Ламберт. Примем за рабочую, за неимением лучшего, вздохнул Герльд. Ничего более внятного действительно пока не придумывалось. Зато мелких подтверждений озвученному было довольно много. Ламберт опять потёр глаза и на показ зевнул. Ну что, тогда на сегодня хватит, баньки, а завтра на майский катер надо найти, проворчал Герльд. Найдём. У меня в Ачакове Вирге знакомые есть, братия. Правда, у них не катер, а парусный швертботик. Герльд продолжал ворчать. Ага, и дёргай там за верёвки, покуда не соизволит подуть откуда надо. Лучше катер. Шах, ххатнул Ламберт. Движок у братьев тоже есть. Подвесной, правда, но нам-то какая разница? Никакой. Вынужден был согласиться Герльд. Ладно, надо и впрямь поспать. Суматошный денёк выдался. И не говори. Чур я в ванной первый. Спокойной ночи, пожелал Герльд напарнику. Мокнул я сегодня достаточно, так что плещись хоть до утра. Через 5 минут Герлит уже мирно спала у себя в комнате под монотонный аккомпанемент льющейся в ванной воды.